ленц на вечерах ходоевского бывал и довольно часто пушкин на которого молодые литераторы с благоговением выглядывали издалека потому что он всегда сидел в кругу светских людей и дан и князь вяземский появлявшийся обыкновенно часа в два ночи панаев третьего декабря тысяча года вчера гоголь читал мне сказку как иван иванович поссорился с иваном Тимофеевичем, никифоровичем очень оригинально и очень смешно пушкин пушкин привез с собою из болдина по слухам три новых поэмы смирдин возвратившись при мне от него в свою лавку с прискорбием жаловался на него. За эти три пьески, в которых, где не более трех печатных листов будет, требует Александр Сергеевич 15 тысяч рублей. У этого барона не дурна фантазия. Он же написал какую-то повесть в прозе, или «Медный всадник», или «Холостой выстрел», не помню хорошенько. Одна из этих пьес с прозой, другая в стихах овский языкову 10 декабря 1833 года Пушкин привез с собой несколько тысяч новых стихов в двух или трех маленьких поэмах и поделился с нами своею странскую котомкою князь вяземский дмитриву 23 декабря 1833 года из петербурга упомяну что я слышала В сороковом году от книгопродавца Смердина. Я пришел к Александру Сергеевичу за рукописью и принес деньги. Он поставил мне условием, чтобы я всегда платил золотом. По отчаянию их супруга, кроме золота, не желала брать других денег в руки. Вот Александр Сергеевич мне и говорит, когда я вошел в кабинет. «Рукопись у меня взяла жена, идите к ней». Она хочет сама вас видеть. И повел меня. Постучались в дверь. Она ответила, входите. Александр Сергеевич отворил двери, а сам ушел. Я вас для того, — призвала к себе, — сказала она, — чтобы вам объявить, что вы не получите от меня рукописи, пока не принесете мне 100 золотых вместо 50 Мой муж дешево продал вам свои стихи. «Шесть часов принесите деньги, тогда получите рукопись. Прощайте!» Я поклонился, пошел в кабинет к Александру Сергеевичу и застал его сидящим у письменного стола с карандашом в одной руке, которым он проводил черту по листу бумаги, а другой рукой подпирал голову, и они сказали мне, «Что?» «С женщиной труднее поладить, чем с самим автором!» «Нечего делать, надо вам ублажить мою жену!» Ей понадобилось заказать новое бальное платье, где хочешь подай денег. Я с вами потом сочтусь. «Что же, принесли деньги в шесть часов?» — спросил Панаев. «Как же было не принести такой даме?» Головачева Панаева. Смердин платил Пушкину по одиннадцать рублей за стих и тысячу заплатил за гусара смердин предлагал две тысячи в год Пушкину, лишь бы писал, что хотел. Анненков. Будучи в Петербурге, я посетил одного литератора и застал у него Пушкина. Поэт читал ему свою балладу «Будрес и его сыновья». Хозяин чрезвычайно хвалил этот прекрасный перевод. «Я принимаю похвалу вашу», — сказал Пушкин, — «за простой комплимент. Я недоволен этими стихами. Тут есть многие недостатки. например Например, «полячка молодая». Так что ж, это небрежность. Надо было сказать «молодая», но я поленился переделать три стиха для одного слова. Но хозяин утверждал, что это прекрасно. Пушкин никак с ним не соглашался и ушел, уверяя, что все подобные отступления от настоящего русского языка лежат у него на совести. Сенковский. За эпоху... 1833-1834 годов встречается довольно много шуточных стихотворений в бумагах князя Вяземского. Этому шуточному направлению князь Вяземский и Пушкин с особенно выдающимся рвением предавались в 1933-1934 годах, как будто с горя, что им не удалось устроить серьезный орган для пропагандирования своих мыслей. Князь Вяземский.